заключение. Так уж принято в нашей цивилизации, что любой результат творчества имеет своего автора. Мы с упорством достойно, может быть другого применения ищем авторов исторических памятников. Сколько слов и бумаги изведено, например, на споры вокруг авторства летописи временных лет или слова о полку Игореве. Вокруг исторических памятников разгораются нередко настоящие научные баталии, в которых общество принимает иногда активное участие. А ведь по существу творческий процесс – это, как сказано у одного из эзотериков, есть сотворчество человека с Богом. Но, может быть, это слишком сильно сказано. Но то, что творит человек в содружестве с музами или еще кем-то из тонкого мира – это несомненно. И я, говоря о том, что это повествование записано мной с информацией, полученной на канале от известного мне человека, пускай там живущего, не знаю, какова степень моего соавторства. Безусловно, прием такой информации и есть творческая работа. Больше того, выполняя такую работу не первый раз и не один год, я убедился, что она требует достаточно больших затрат сил. творческих и физических, требует осмысления и некоторых правок или корректировки через некоторое время. Интересно и то, что через какой-то срок смотришь с удивлением на написанные тобой тексты. Когда вышла из печати первая моя работа, а это была первая часть этой книги, я читал ее и не верил своим глазам. Это все пусть простит меня читатель, за подобные рассуждения, которые я ему преподношу, относятся к вопросу об авторстве. Я не сомневаюсь в своем праве поставить свою подпись под всем, что здесь написано, и принять критику в свой адрес от тех, кто не примет эту информацию. И для меня не существует уже вопроса, зачем я принимаю эту информацию, и не я один такой. Важно, что она ложится в общую копилку памяти, и работает на нужном уровне. Вот тут и становится понятным, что автор нужен, чтобы принять информацию и в нашем обществе еще постараться пробить возможность напечатать ее в виде книги, чтобы другие могли с ней ознакомиться, что не так легко в наше время. Мне и тому или тем, кто за мной или надо мной – Хотелось бы, чтобы как можно больше людей увидели все здесь изложенное и восприняли, кто как может. Я хотел бы пожелать всем поверить в то, что здесь нет фантазии, что реальность действительно многообразна и интересна. Ведь у каждого будет в конце концов эта возможность, но хорошо бы кое-что узнать до того момента.